останки. На зал для аудиенций опустился плотный полог тишины. Все молча смотрели на неподвижное тело великого дворецкого, как будто они всегда жили, уповая на милость опасного и неутомимого океана, а он высох в одно мгновение, оставив после себя лишь каменистое дно, покрытое бьющимися в и морскими тварями. Даже пустой трон и власть, которую он в себе заключал, пока не могли их отвлечь. Дрожащая Ниверфель сидела, сгорбившись возле того, кто наводил ужас на всю каверну, и знала только, что ее пальцы не чувствуют биения сердца в его груди. Ей показалось, что умирая, великий дворецкий улыбнулся ей, и эта улыбка до сих пор осеняла его лицо. Наконец, тяжелые двери распахнулись, и в зал ворвался пурпурный поток. Толпа расступилась перед полудюжиной следователей. И двумя парфюмерами в шелковых глазных повязках, пропуская их к великому дворецкому и крохотной фигурке, съёжившейся рядом с ним. Ниверфель словно впервые увидела, что ее руки, как лаком, покрыты блестящей кровью. Следователи замерли в замешательстве и посмотрели на Требль. Он не дышит, прошептала Ниверфель, не найдя в себе сил говорить в полный голос. не бьётся. Я пыталась остановить кровь. Требль кинулась к новоприбывшим, и никто не отважился ее задержать. Из одинокой, загнанной в угол женщины с мечом, она вдруг превратилась в человека, облечённого властью и располагающего подкреплением. Кто-нибудь, отключите маятники, приказала она, хрипшим от попыток перекричать хаос голосом. Несколько слуг в белых ливреях кинулись к потайным рычагам, и маятники перестали нарезать воздух тонкими ломтиками. Лекари, его превосходительству нужна помощь. Требль сердито посмотрела на придворных врачей, которые топтались в нерешительности и бросали оценивающие взгляды на телохранителей друг друга. Доукуси «Да меня паук. Вы оба, живо помогите его превосходительству. Если один из вас заметит, что другой делает что-то странное и неуместное, сразу сообщите мне. Стража, держите лекарей под прицелом и приготовьтесь стрелять по моей команде. Закройте двери. Никто не должен покинуть зал, и не пускайте сюда никого. Остальным оставаться на своих местах. Потом вас всех допросят надлежащим образом. Уверенный голы Стрэбль оказал отрезвляющее воздействие на стражников и лекарей. И те, и другие засуетились и принялись выполнять ее приказы. Когда придворные врачи приблизились, Неверфел на коленях отползла от великого дворецкого Но её глаза оставались прикованными к неподвижно лежащему человеку и его прозрачным волосам, разметавшимся по мозаике пола. Она тщетно пыталась оттереть платком липкие, блестящие пальцы. Никто ничего ей не говорил, но время от времени Ниверфель ловила на себе нарочито равнодушные взгляды. "Он умер из-за меня? Я сделала только хуже?" Лекари не спешили приступать к осмотру. Ниверфель сидела достаточно близко, чтобы видеть, как дрожат их руки. "Ваше превосходительство, простите мою дерзость", пролепетал один из лекарей. "Кажется, он боялся даже прикасаться к иминитому пациенту без его на то дозволения. Вам стоит поторопиться", холодно заметила Требль. "Великий дворецкий приказал, чтобы в случае его смерти всех придворных лекарей и дегустаторов немедленно казнили. Он посчитал, что так у вас будет больше причин оберегать его жизнь". Следовательница до сих пор еще не пришла в себя после схватки и прервалась, чтобы вытереть лоб рукавом. Ее слова произвели на налегке желаемый эффект. Они поспешно распахнули кожаные сумки и принялись втирать жемчужную мазь в ноздри и губы великого дворецкого, водить курильницей у него над лицом и грязно желтой пастой рисовать символы на его ладонях. Несмотря на усталость и потрясение, Ниверфул ясно расслышала, что сказала следовательница Требб. После смерти великого дворецкого все его дегустаторы будут казнены. Хотя упорство Требль делало ей честь, Ниверфель не сомневалась, что лекари тратят время впустую. Великий дворецкий умер. И она, кажется, скоро последует за ним. "Я приказала закрыть двери", рявкнула Требль и взмахнула мечом, чтобы добавить веса своим словам. "Никто не покинет эту комнату, пока я не разрешу". Когда великий дворецкий поправится, он вынесет приговор всем, кто вел себя прометчиво в это нелегкое время. Лекари, докладывайте, есть результат. Лекари виновато подскочили. Их сумки почти опустили, и сейчас они заливали что-то великому дворецкому в ухо через ракушку конической формы. Судя по бегающим глазам, они были на грани паники. Ох, нет, то есть да, выпалил один из них. Динамика обнадёживает, но нужно больше времени. Пожалуйста, дайте нам больше времени. Им дали время. И секунды ползли медленно, словно тащили на себе мёртвое тело. Но пациент по-прежнему не подавал признаков жизни. И лекари, наконец, убрали дрожащие руки от бездыханного великого дворецкого. Следовательница: "Мы всё перепробовали", сбивчиво проговорил один из них. Его коллега, кажется, онемела от ужаса. Все восстановительные средства, включая кровь Феникса, Наши приборы не выявили даже следов присутствия души, не уловили даже муравьиного эхо пульса. На несколько мгновений в зале повисла тишина, но вскоре ее спугнули робкие, недоверчивые шепотки. Следовательница Требль, нетерпеливо мерившая шагами мраморный пол, замерла в нерешительности. Она задышала часто-часто, и костяшки пальцев, сжимавших меч, побелели от напряжения, словно следовательница хотела Разрубить произнесенные лекарем слова, но потом медленно опустила меч. Мир его праху, и пусть его дела живут вечно, прошептала она и тряхнула головой, собираясь с мыслями. Всем оставаться на своих местах. Великого дворецкого убили, и все вы теперь под подозрением. Убили? удивленно воскликнул главный стражник. Но ведь его превосходительство сам себя заколол. Остальные поддержали его, но следовательница Требль твердо стояла на своем. Да, после того, как внезапно сошел с ума, напомнила она. Я пока не знаю, что послужило тому причиной: яд или духи. Но намеренно это выяснить. Следователи, ко мне. Воздух заискрило от напряжения. Расследование стремительно набирало обороты. Следователи опрашивали свидетелей. Парфюмеры медленно обходили комнату, втягивая воздух большими чувствительными носами и принюхиваясь к каждому, кто имел несчастье оказаться в зале для аудиенций. Кошельки, сеты и сумки выворачивались, одежда обыскивалась на предмет потайных карманов, а оставшуюся еду и напитки проверяли на нечаянных добровольцах. Вскоре парфюмеры доложили, что единственными духами, которые использовались в комнате, были те, что разбудили правый глаз И они никого не могли свести с ума. Придворные, которых заставили пробовать десерты, тоже не выказывали признаков безумия. Значит, мы имеем дело с ядом, упрямо твердила следовательница Требль. Это должен быть яд. Если не в десертах, то в чем то что нужно съесть целиком, не оставив ни крошки для проверки. Точно. Мотыльковое печенье, заглушающее вкус. Великий дворецкий съедал их целиком. В то время, как тебе доставался лишь крошечный кусочек. В последнем предложении прозвучала скрытая угроза. Пока шло расследование, Ниверфел сидела, привалившись к стене, и изо всех сил старалась не уснуть. Но глаза сами закрывались, разум обволакивал туман, и потому возникшие перед Ниверфел ноги в тяжелых ботинках стали для нее полной неожиданностью. Она скользнула взглядом по пурпурным одеждам и обнаружила, что следовательница Трэбл Смотрит на неё с холодной неприязнью. Ты, ты всякий раз ты, Почему? Требль медленно присела на корточки, чтобы оказаться на одном уровне с Неверфел. Если бы это сделал любой другой человек, жест можно было бы счесть дружеским. Но следовательница Требль скорее походила на кошку, заглядывающую в мышиную нору. Ты приняла противоядие перед тем, как приступить к дегустации? Кратчего поинтересовалась она. Что? Нет, нет, я ничего не принимала. Я Неверфэл нахмурилась и стала судорожно копаться в воспоминаниях. Вдруг она: "И в самом деле, по ошибке съела что-то недозволенное". "Но нет. Я ела только в столовой для дегустаторов, и здесь, вместе с великим дворецким. А! -а, -а! Еще мне давали какие-то горькие капли после того, как я вернулась из Нижнего города. Меня от них вырвало. Точно, рвотная». Значит, противоядие ты приняла уже после. Девочка, расскажи мне обо всем, что случилось с того момента, и для своего же блага, постарайся ничего не упустить. Ниверфель, запинаясь, пересказала события последних часов. Она умолчала лишь о том, что говорила Зуэль и мадам Апелин. Когда Ниверфель упомянула, что спала за стенами квартала дегустаторов, следовательница Трэбль вцепилась в нее мертвой хваткой. Она не сомневалась, Что Ниверфел опоили чем-то во сне, и была крайне разочарована, когда узнала, что девочка заперла комнату изнутри. Когда рассказ Ниверфел подошел к концу, Требль недовольно фыркнула и заставила ее начать сначала. Ниверфел повторяла одно и то же снова и снова, пока следовательница атаковала ее неожиданными вопросами. Всякий раз, когда Ниверфел на свою беду встречалась взглядом с Требль, она путалась. И теряла нить повествования. Пожалуйста, я просто хочу спать. Мягкий ковер сна стал почти недосягаем. Перед Неверфел простиралась бесконечная, покрытая колким гравием дорога. Мысль о том, чтобы притвориться, что она действительно приняла противоядие, показалась Неверфел невероятно соблазнительной. Вдруг тогда ей все таки дадут поспать. Довольно, рявкнула Треб. Девчонку нужно посадить под арест. Пропустив мимо ушей испуганный вскрик Неверфель, следовательница шепнула подчиненному, который стоял у нее за спиной. Мы должны действовать, медлить нельзя. Уверена, под дворцом уже ходят самые дикие слухи. Пора объявить о смерти великого дворецкого, и сделать это следует до того, как остальные начнут борьбу за власть. Прикажите всем придворным собраться в зале смирения. С дверей сняли засовы И посыльные разлетелись по дворцу. Ниверфел рывком поставили на ноги, сонная, измученная, она едва поспевала за следователями, которые волокли ее сквозь толпу любопытных. Те толклись у входа в залитый кровью зал для аудиенций, желая хоть одним глазком заглянуть внутрь. Ниверфел заметила, что лица их пребывают в полном беспорядке. Они никак не могли подобрать приличествующее случаю выражение. И прежде чем Неверфел увели дальше по коридору, ей на долю секунды показалось, что в толпе мелькнуло бледное лицо Зуэль Чилдерсин. Неверфел послушно шла в кольце следователей, не задумываясь о том, куда ее ведут. Голова кружилась, руки были связаны. Наконец ее втащили в зал смирения. Ловушки одинокими светляками сияли во мраке, будучи не в силах его разогнать. Ниверфель поняла, что они крепятся к стенам где-то далеко-далеко, а сама она стоит посреди огромной пещеры. Из темноты доносился взволнованный гул голосов. Слуги приносили все новые светильники. В зале еще хватало свободного места, но он стремительно заполнялся. Придворные спешили откликнуться на призыв следствия. Ниверфель смутно различала передние ряды. Почти все собравшиеся прижимали к глазам бинокли. Она удивилась Зачем придворным так пристально ее рассматривать? И вдруг почувствовала невыносимую тяжесть их взглядов. Благородные люди и мастера, элита коверны. Голос Требль разнёсся по пещере, и толпа притихла. Сегодня я обращаюсь к вам с печальным известием. Его превосходительство, великий Дворецкий, властелин коверны, отец нашего города был жестоко убит. По залу прокатилась волна испуганных возгласов, которая схлынула, стоило Требл снова заговорить. Следователь спешил рассказать о подробностях внезапной кончины великого дворецкого. Следствие уже определило, что яд свёл его превосходительство с ума и подтолкнул к самоубийству. Великого дворецкого предал его новый дегустатор, девчонка Неверфаль из надземного мира. Мы взяли ее под стражу и в ближайшее время подвергнем допросу с пристрастием. Его превосходительство распорядился, что в случае его убийства власть в коверне временно переходит к следствию, чтобы мы провели тщательное расследование и покарали виновных. Таким образом, с этой минуты управления городом переходит к нам. Прошу прощения, но вынужден с вами не согласиться. К помосту, где рядом с требль стояла Ниверфель, решительно направлялась вереница высоких людей. Они несли светильники на длинных палках, и Их бордовые одежды привлекли внимание всего двора. Возглавляла процессию знакомая худощавая фигура. Рот, произнесший возмутительную фразу, обычно таил в себе улыбку, но на этот раз она пряталась очень, очень глубоко. "Вернитесь на свое место, Челдерсин", выпрямилась Требль. Почтенная следовательница, очевидно, вам хочется верить, что его превосходительство убили, ведь в этом случае Вы сможете прибрать город к рукам. Но я думаю, многие из нас куда охотнее признают вашу власть, если вы предоставите хоть малейшее доказательство своих слов. Но если не следствие, кто же по-вашему должен взять на себя управление Каверной? резко спросила Требль. Может быть вы? Совет. Спокойно ответил Челдерсин. В который войдут представители всех ремесел и который позаботится об интересах всех сословий. Вы имеете наглость сомневаться в решениях, принятых его превосходительством? Сдержанно поинтересовалась Требль. Я правильно понимаю, что вы оспариваете власть великого Дворецкого?» Максим Челдерсин тяжело вздохнул. И теперь Ниверфол уже сложно было представить, что на его лице когда-то играла улыбка. "Да", сказал он. "Я оспариваю власть великого Дворецкого. Этот человек мертв. Он сошел с ума и заколол себя кинжалом". Думаю, после этого будет уместно оспорить его власть. Собравшиеся судорожно вдохнули, и воздух в пещере как будто истончился. Даже светильники потускнели. Требль и Чулдерсин молча сверлили друг друга взглядами. Ниверфел не знала, кто победит в этой дуэли. Ни один из противников отступать не собирался. Она с трудом понимала, что происходит, но чувствовала, что над головой у нее покачивается невидимый меч. И Максим Чилдерсин снова подвергает себя опасности, чтобы защитить ее. Пусть решение принимает двор, наконец объявил Чилдерсин. Вам слово, следовательница. Я буду говорить после вас, и двор нас рассудит. Что ж, хорошо. Требль, сощурившись, обвела взглядом скрытую в темноте толпу и заговорила. Она бесстрастно перечислила все покушения на великого дворецкого, совершенные за последние десять лет. Зонтики с ядом, рухнувший свод пещеры, свисток, от которого кровь текла из ушей, духи, возбуждавшие безумный аппетит и заставлявшие есть даже острые камни, скачущие леопардовые пауки, ядовитые шипы в покрывале и летучие мыши-убийцы. И после всего этого вы станете убеждать меня, что смерть великого Дворецкого не является результатом злого умысла? Его враги надо отдать им должное. Весьма изобретательны и неутомимы. Да, порой великого дворецкого было нелегко понять, но ко не знала правителя более мудрого и прозорливого. Под его началом город процветал последние 500 лет. Неужели такой человек способен по собственной воле убить себя посредством десерта? В невидимой толпе зашелестели согласные шепотки. Ниверфель похолодела. И наконец эта девчонка проникла во дворец при весьма подозрительных обстоятельствах. Она из внешнего мира, но никто не знает, как она попала в коверну. Она появилась на Перу сразу после смерти любимого дегустатора его превосходительства, как раз когда ему подыскивали замену. Ее поведение всегда было странным и не поддавалось объяснению. Она ключ к разгадке, и я так или иначе поверну этот ключ. Ниверфел живо представила себя ключом, на котором сжимаются холодные пальцы следовательницы Трэбл и задрожала. В зале повисла долгая тишина, и Неверфел испугалась, что Максим Чилдерсин решил не отвечать следовательнице. Выведите девочку вперёд, сказал он наконец. И принесите больше света. Пусть двор увидит её. Ослеплённая десятками ловушек, Неверфел несмело шагнула к краю помоста. «Неверфел, ты принимала противоядие? спокойно спросил её Чилдерсин. Была у тебя такая возможность. Хорошо подумай, прежде чем отвечать. Ниверфел покачала головой. Нет, всхлипнула она. Я думала об этом снова и снова. Нет, я никак не могла принять противоядие. Взгляните на нее», — Чилдерсин обратился к собравшимся. Посмотрите ей в лицо и скажите, может ли она врать. Если девочку передадут в руки следователей, уверен, завтра она расскажет нам совсем другую историю. Вытянуть из человека ложь ничуть не сложнее, чем правду. У следствия есть свои инструменты. Не сомневаюсь, ради того, чтобы прекратить пытки, Неверфел охотно поклянется, что проглотила противоядие или даже слетала за ним на луну. Но сейчас вы можете видеть, что она говорит правду. Никто не предавал великого дворецкого. Его не отравили. Слуги опустили светильники, и Ниверфель заморгала радуясь вернувшейся темноте. Друзья мои, выдержав паузу, продолжил Максим Челдерсин. Я ни в коем случае не оспариваю величие его превосходительства. Ковернас сформировалась вокруг него, как броня вокруг броненосца, и мы едва ли знаем, как теперь с ней обращаться. Он был душой и разумом этого города, был его прошлым и, как мы думали, его судьбой. Могу ли я сказать то, что должен, не проявив неуважения к заслугам великого Дворецкого?» Боюсь, что нет. Следовательница Трэбл говорила о том, что яд свел его превосходительство с ума. Но в глубине души все мы знаем, что яд тут ни при чем». Друзья мои, великий Дворецкий скатывался в пропасть безумия на протяжении нескольких лет или даже десятилетий. А может и веков. Мы же были слишком заняты тем, чтобы в страхе простираться низ перед его превосходительством, и не заметили, как его рассудок неумолимо меркнет. Люди должны спать. Такова наша природа. Уверен, каждый из вас хоть раз выбивался из ритма времени. Вы помните, что творила бессонница с вашим разумом? А теперь представьте, как долго великий дворецкий обходился без столь необходимого отдыха. Неужели вы будете притворяться, что не замечали, как две половины его личности с годами все больше отдалялись, как они пытались сорвать планы друг друга. Одна часть его личности не доверяла другой до такой степени, что даже вручила следовательнице порошок, чтобы та могла разбудить ее в нужный момент. Рано или поздно их противостояние должно было закончиться гибелью великого дворецкого. И нам следует благодарить судьбу, За то, что все случилось быстро. В противном случае, Коверно погрузилась бы в пучину гражданской войны, а лидеры противоборствующих сторон скрывались бы в одном теле. Великий дворецкий воплощал в себе преемственность и неизменность. Пока он был жив, мы могли вести игру и делать вид, что так будет продолжаться вечно. Но мы обманывали себя. Сегодняшние события показали нам, что случается Если противиться переменам. Рано или поздно, каким бы крепким ни было твое тело, бессонница возьмёт своё. Тобой овладеет параное, и разум тебя предаст. Перемены необходимы. И как бы мы это ни отрицали, в конце концов они неизбежны. Я прекрасно понимаю, как заманчиво выглядит перспектива передать власть следствию, ведь оно обещает чтить память великого дворецкого. Оно будет исполнять его приказы. Жизнь в Коверне потечет своим чередом, благодаря усилиям следствия с нами останется призрак великого Дворецкого. Он будет по-прежнему управлять городом, вселяя надежду и ужас. Мы можем притвориться, что ничего не изменилось. Но мир изменился. И нам пора меняться вместе с ним. Коверна должна подстраиваться под нас, а не мы должны втискиваться в её панцирь. Веками мысли всех живущих в городе были сосредоточены на исполнении воли великого Дворецкого. Мы считали ниже своего достоинства смотреть за пределы коверны. Внушили себе, что там нет ничего, что заслуживало бы нашего внимания, только дикие, выжженные солнцем пустоши и обглоданные ветром скалы. Так позвольте же рассказать вам, что мир над нами богат и прекрасен, и он может стать нашим. Вы знаете, какими нас видят люди над Земелья? Мы для них обитатели таинственного города, в котором рождается вся магия этого мира. Там, наверху, люди готовы отдать несметные сокровища за флакон духов, которыми наши дебютантки смачивают запястья перед своим первым баллом. На золото, вырученное за ложку по прикотке, вы сможете год содержать целую армию. Да, сейчас мы можем купить что пожелаем, но уверяю вас, мы размениваемся по мелочам. Почему мы не рассылаем снаряжённых духами гонцов во все могущественные страны этого мира, чтобы поработить у моих королей и министров? Почему у нас нет своей армии для завоевания новых земель? Золото мы найдем без труда. Нашим разведчикам, с обостренными специями-чувствами не будет равных. Наши генералы, заглянув в будущее при помощи сыров, придумают стратегию, которая принесет нам победу. Почему мы всегда смотрим вниз и только вниз? Словно мир кончается там, где начинается небо. Почему? Потому что все мы пленники великого дворецкого. И пришла пора сбросить оковы. Следовательница напомнила нам, что последние 500 лет Каверна процветала под его мудрым руководством. Правда в том, что город процветал на протяжении 4 веков, но последние сто лет медленно угасал вместе со своим правителем. Не нужно винить эту девочку в смерти великого дворецкого. Он умирал уже долгое время, и его эпоха наконец завершилась. Максим Чилдерсин замолчал. Неизвестно, кто захлопал первым, но вскоре буря аплодисментов сотрясла зал смирения и заставила Ниверфель стряхнуть с себя оцепенение. Собравшиеся проголосовали. Следовательница Требль потерпела поражение. Каверна не перешла под управление следствия. Ему поручили расследовать смерть великого дворецкого с тем, чтобы через два месяца отчитаться о результатах в том же самом зале. Но никаких особых полномочий следователи не получили. Было решено, что Каверный станет руководить совет. Все это чрезвычайно мало волновало Неверфел. Она знала лишь то, что завершив свою речь, Максим Челдерсин коротко ей улыбнулся. И невидимый меч, висевший над головой Неверфел, исчез. Чилдерсин вошел в зал смирения и, рискнув всем, снова вырвал ее из лап смерти.